Глава 1931. «Луна». Герцоги не смотрели на лезвие так, как хан Сень. они смотрели на него меньше минуты, прежде чем вернуть его королю Черной Луны. Осмотр был завершен за несколько минут. Самым молодым смотреть не разрешалось. После того, как они все увидели оружие, церемония подошла к концу. Король Черной Луны пригласил на чай нескольких королей и герцогов, Некоторые согласились, другие отказались и ушли вместе с остальными. «Чёрная сталь» пригласила Ребекку и ещё нескольких молодых людей в сад поболтать, включая Хан Сеня. Парень последовал за «Чёрной сталью» в сад, там он сел. За исключением Хан Сеня, казалось, все были знакомы друг с другом, поэтому между ними не существовало формального этикета». Без короля черной луны они могли говорить гораздо более открыто, чем обычно. Когда они начали болтать, ни один человек не остался в стороне. Но при этом Хансень не сказал ни слова. Парень не знал никого, кроме черной стали, и поэтому он погрузился в свои мысли, чтобы обдумать то, что узнал с помощью ножа. Юношу не волновали темы их разговоров. Дулише, заметив, что хан Сень не разговаривает с ними, подошла и сказала, «Гений хан, ты так долго смотрел на нож узкую луну, и ты все время говорил, что он так хорош, и было похоже, что ты смог обнаружить то, чего не смогли мы. Почему бы тебе не рассказать нам о том, что ты увидел, чтобы мы тоже могли это узнать?» После того, как Дулише это сказала... Все повернулись и посмотрели на Хансеня. Им было любопытно, действительно ли парень что-то увидел, или все это было какой-то шуткой. Глаза Хансеня были закрыты. Он все еще думал о том, что узнал. Молодой человек не заметил, что с ним разговаривает Дулише. Его глаза были плотно закрыты, и казалось, что Хансень ее игнорирует. Дулише, заметив, что юноша игнорирует ее, выглядела рассерженной и больше ничего не сказала. Однако молчание девушки не означало, что другие ничего не скажут. Она была второй дочерью короля лунного колеса. Она была хорошенькой и талантливой. У Дулише было много поклонников. Сидевшие с ними молодые были поклонниками Ребекки и Дулише. И когда Хан Сень проигнорировал ее, кто-то решил за нее заступиться. «Разве он не ответил тебе, что видел?» Сомнением спросил Виконт по имени Кримен. «Что он сказал?» — спросила Дулише. Все посмотрели на Кримена, но все знали, что он не собирался сказать ничего хорошего. Кримен засмеялся. «Разве у тебя нет ушей?» «Гений Хан сказал, что это хороший нож. Он повторил это много раз». Кримен сказал это тоном Хансеня, и Дулише засмеялась. Кремен смеялся над Хансенем, и все остальные тоже начали улыбаться. Хансень без эмоций продолжал сидеть на месте. Он был в глубокой задумчивости. Молодой человек боялся, что если займется чем-то другим, он забудет важные детали. Это означало, что юноша по-прежнему не обращал на них внимания. Хансень продолжал игнорировать группу. Черная сталь нахмурился и проговорил. У Хансеня есть причины смотреть на нож так, как он хочет. Черная сталь не знал, что ещё можно сказать. Кремен не уважал чёрную сталь. Он хотел заступиться за Дулише только в надежде сблизиться с ней. Поэтому парень сказал. Черная сталь. «Ты разбираешься в ножах. Подобные действия от тебя могут иметь смысл, но я не думаю, что другие тоже могут что-то увидеть». Он смотрел на него полчаса, повторяя одни и те же слова снова и снова. «Если он не образован, то не нужно его защищать. Я впервые вижу такого тупого человека». Кремен, следи за языком. Лицо черной стали выглядело мрачным. Кремен улыбнулся и ответил, «Я не собираюсь ходить вокруг да около. Если я сказал что-то неверное, ты можешь попросить его указать на ошибку. Если он сможет всех убедить, я искренне извинюсь». Печальная ночь и король-ночной гигант, которые злились на Хан Сеня, сердито посмотрели на него и сказали, «Да, если он что-то увидел, давайте послушаем, что это было. Если в этом будет смысл, мы тоже извинимся». «Какой смысл в том, чтобы снова и снова повторять, что нож хорош?» Черная сталь видел, что Хан Сень все еще сидел на месте, не говоря ни слова. Юноша прикоснулся к нему и сказал, «Если хочешь, можешь рассказать людям». Черная сталь понимал Хан Сеня. Он знал, что парень увидел то, чего не видели другие, и поэтому так долго смотрел на это. То, что увидел Хан Сень, конечно же, не касалось никого. «Черная сталь» не стал бы подталкивать его к объяснениям, если бы парень не захотел. Но теперь, когда люди говорили такие вещи, «Черная сталь» не мог стоять в стороне и смотреть. Он беспокоился за Хан Сеня. Если парень ничего не скажет, то его репутация пострадает. Никто никогда не упустит шанс навредить репутации человека». У посторонних в узкой луне была тяжёлая жизнь. Хан Сень заработал себе хорошую репутацию, поэтому черная сталь не хотел, чтобы её сейчас уничтожили. После прикосновения чёрной стали Хан Сень очнулся от оцепенения. Парень выглядел смущённым, услышав то, что тот сказал. И поэтому он спросил, а, «Что объяснить?» Больше он ничего не слышал. Молодой человек слышал только то, что ему сказал «Черная сталь». Но когда это дошло до ушей Кремена и других, они неправильно поняли его. Они подумали, что Хан Сень признавал, что ничего не знает и не видит. Следовательно, ему нечего было сказать. Перимен засмеялся и проговорил. «Чёрная сталь, ты его слышал. Я не виноват. Я восхищаюсь гением ханом только заодно, за его бесстыдство. Он ничего не узнал, хотя смотрел на нож полчаса. Я не стал бы так себя вести». Печальная ночь холодно засмеялся и сказал. «Потому что он гений, не так ли? Он не такой, как мы». Он настолько умен, что смог рассказать нам тот шокирующий факт, что это был хороший нож. Чего еще нам ожидать? Хансень услышал это и быстро понял, что происходит, даже не спрашивая черную сталь. Услышав, что говорят Кримен и печальная ночь, Хансень холодно сказал... «Я не скажу вам, но моя учительница кое-чему меня научила. Вместо того, чтобы использовать слова, я могу показать, и то, что я выполню, заставит вас улыбнуться». «Мы хотели бы увидеть шокирующее выступление. Ты же не собираешься снова произносить те несколько слов?» Смеясь, сказал Кримен. Он думал, что Хансень меняет тему, поэтому повторял те же оскорбления. Кримен не хотел, чтобы Хансень избежал этого. Парень улыбнулся, а он небрежно сказал, «Я изучил гены искусства под названием «Луна». Глава 1932. Отражение Луны в воде. Желание Хансеня показать Луну не соответствовало с тем, чего хотел Кримен. Хан Сень думал, что изучение Луны для Иши было проблематичным, поэтому он хотел доказать ей, что сам является гением. Парень не хотел, чтобы ее подозрения укоренились. Однако Хан Сень не осмеливался выступить с Луной до сегодняшнего дня. В конце концов, он не был достаточно умен, чтобы идеально изучить это с первого взгляда. Юноша практиковал Луну довольно долгое время и знал, что если бы он показал свои умения до того, как увидел нож узкую Луну, качество его исполнения не соответствовало бы гению. Но изучение ножа узкой Луны изменило это. Вот почему Хан Сень теперь был уверен, что достойно покажет силу Луны. Он был уверен, что теперь сможет подавить страхи Иши. «Луна?» Ребекка и Дулише были потрясены. Это было геноискусство короля лунного колеса, и они тоже его знали. Они научились этому у самого короля лунного колеса, когда были молоды, и девушки до сих пор практиковали это. Кримен холодно засмеялся и сказал, «Ты осмеливаешься показывать луну перед Ребеккой и Дулише, это вряд ли уместно». Все знали, что Ребекка и Дулише превосходно владеют этим искусством. Они были удивлены, что Хансень выразил желание исполнить это. Парень улыбнулся и проигнорировал слова Кремена. Затем он сказал, «Моя учительница научила меня Луне. На протяжении некоторого времени я это изучал, но так и не смог полностью понять. Однако, когда я рассматривал нож узкую Луну, я во всем разобрался» но я не знаю, правильно ли я его понял, поэтому, пожалуйста, поправьте меня, если что». Когда присутствующие услышали его слова, все замолчали. Кремен проглотил слова, которые собирался сказать, и холодно заметил. «Хорошо, посмотрим, как луна соотносится с ножом узкой луной». Хансень огляделся и остановил взгляд на чашки. Он наполнил чашку водой и снова поставил ее на стол». Ребекка и остальные наблюдали за ним, гадая, как он собирается исполнить луну. Но парень не заставил ждать. Он указал на середину чашки и выстрелил светящейся стрелой. Когда свет вошел в воду, не последовало никакого удара. Это было похоже на отражение луны, парящей на поверхности воды. «Что вы, ребята, думаете о моей луне?» Хансень опустил руку и улыбнулся. Кремен засмеялся и сказал, «Ха -ха, «Я думал, ты научился чему-то удивительному с помощью ножа. Отражение луны — это то, чему может научиться только новичок, и намного хуже Ребекки и Дулише». «Тогда я могу попросить двух девушек показать свои навыки». Хансень с большим интересом посмотрел на Ребекку и Дулише. Ребекка забеспокоилась, однако Дулише не колебалась и просто сказала, «Почему бы и нет?» После этого Дулише наполнила свою чашку водой. Затем она посмотрела на Хан Сеня. «Я только новичок, я почти ничего не могла, пока не стала Виконтом. Я могу создать три луны, поэтому я хуже своей старшей сестры. Пожалуйста, не смейтесь над моей луной, если она будет плохая». «Три лунных отражения? Это намного лучше, чем одно!» Печальная ночь посмотрел на Хан Сеня. Дулише улыбнулась, но ничего не сказала. Она использовала свои пальцы правой руки. Три пальца создали три луны на поверхности содержимого чашки. Когда появились луны, на поверхности не было никакой ряби. Но эти три луны почти заполнили всю чашку. Это выглядело странно. «Извините, у меня плохо получилось» хотя на самом деле Дулише была довольна своим выступлением. Она была дерзкой, ее брови лукаво приподнялись. «Круто! Эти три лунных отражения великолепны! Неудивительно, что ты — наследница короля лунного колеса!» Кремен громко похвалил ее. Печальная ночь также последовала его примеру. Однако он не блефовал. Дулише действительно выступила исключительно хорошо. Все присутствующие знали луну, но, как и Хан Сень, они могли создать только одну луну. Они не могли сделать две, но Лише смогла создать три, потому что она научилась этому навыку непосредственно у короля лунного колеса. Печальная ночь странно посмотрел на Хан Сеня. «Гений Хан, ты этому научился у ножа?» «Возможно, лучше не сравнивать то, что ты сделал, с тем, на что способна Дулише. Все из нас, кто не учился у короля лунного колеса и не смотрел на нож в течение получаса, могут сделать такое отражение, как твое. Нам не нужно полчаса». «Три лунных отражения? Это круто! Я многому научился!» Без эмоций сказал Хан Сень. Затем он встал и сказал «Черной стали». «Мне нужно кое-чем заняться. Я поговорю с тобой позже». Хансень сказал это и ушел. Он не желал общаться с этими людьми. Он предпочел бы практиковать то, что он узнал, пока еще ничего не забыл. «Я провожу тебя», — сказал Черная Сталь. Хансень покачал головой. У него не было хороших отношений с другими наследниками королей, и он не хотел, чтобы Черная Сталь оказался изолированным, как он он просто ушел, Кримен улыбнулся. Конечно, а ты ожидал, что он позволит оскорблять себя, кто-то засмеялся. Он это заслуживает. Мне не нравятся люди, которые притворяются, мрачно сказал Кримен. Хансень Сень не входил в их круг, так что произошедшее не особо их затронуло. После этого они снова стали счастливее и дружнее друг с другом. Дулише тоже чувствовала себя хорошо. Наконец-то она успешно показала себя перед Хансенем. Она все время улыбалась и не могла остановиться. Однако Ребека не выглядела такой счастливой. Ей казалось, что что-то не так, но она не могла понять, что именно. Пока все говорили, Виконт случайно опрокинул Гена жидкость и испачкал стул, поэтому он пересел на место Хансеня. Чашка Хансеня все еще была там. Виконт потянулся за чашкой, желая поменять её. Но когда он просто коснулся чашки, его лицо изменилось, и он закричал. «Какого хрена?» Услышав его крик, все повернулись к нему. Кримен засмеялся и спросил. «Чё ты кричишь?» «Посмотрите! Посмотрите на эту чашку!» Виконт указал на чашку и странно на неё посмотрел. «А что с этой чашкой?» — спросил Кримен. «Это чашка Хан Сеня! Присмотрись!» Виконт не знал, как объяснить, поэтому он немного ее подвинул. Глава 1933. Нежная и чистая сила. Все посмотрели на чашку, которую держал Виконт. Они услышали треск, а затем чашка разбилась. Кусочки и вода расплескались на стол. Ребек и остальные увидели, как она разбилась, а затем их глаза расширились. Среди разбитых осколков керамики обнаружилось нечто похожее на луну. Она все еще парила на месте чашки. Дулише замерла на месте и не могла говорить. Лицо Ребекки изменилось, и она спросила Виконта. «Неужели Хансень действительно использовал эту чашку?» Виконт ответил. «Да». «Я сидел рядом с ним, я видел все, что он делал, и с тех пор к этой чашке никто не прикасался». «Но его нет уже полчаса. Как может луна все еще быть там, и как она смогла разбить чашку? Это точно не луна!» Кримен в замешательстве посмотрел на сестер. Отражение в воде было началом луны. Помещение света в воду не должно было длиться долго, поскольку луна не была материальной». Она должна была быстро исчезнуть, без источника энергии, который мог бы ее поддерживать. Хан Сеня не было уже полчаса, а фигура в воде все еще оставалась. Значит, это была не просто иллюзия. Свет был чем-то твердым. Он разбил чашку, чего не могла сделать никакая иллюзия. Ребекка встала и подошла к месту Хан Сеня. Она посмотрела на свет, рассматривая его со странным выражением лица. Остальные тоже подошли. Кремен сказал, «Ребекка, это луна? Этот парень не обманывает, правда?» Ребекка посмотрела на яркую луну и сказала, «Это так. И это намного лучше, чем то, что мы с Дулеша можем сделать. В ней есть секреты лунного колеса». «Секреты лунного колеса?» Все были в шоке. Когда Ребекка упомянула лунное колесо, это привлекло внимание других». Ребекка указала на свет и сказала, — Вы видите, это материальный свет, это не просто тень, это не отражение, это настоящая луна. Но твердая луна не может войти в воду, не вызвав хотя бы ряби. Все, что касается воды, должно ее деформировать, если только вы не обладаете нежным прикосновением наподобие лунного колеса. «Ребекка, а ты, Дулише, можете сделать что-то подобное, правда?» — спросил печальная ночь у Ребекки. Ребекка покачала головой. «Мой отец практиковал лунное колесо и смог достичь уровня полубога. Этот навык основан на лунном свете, поэтому его легко освоить, но сложно практиковать. Не каждый может довести его до высшей ступени». «Дурише вообще не практикует лунное колесо. Я практиковала это, но моя сила недостаточно мягкая, чтобы сделать такое. Чтобы не потревожить воду, нужно быть герцогом или королем». У всех изменились лица. Лицо Кремена выглядело особенно плохо, и он спросил. «Неужели это так сложно? Хансень не практиковал лунное колесо, и он просто виконт, который практикует луну. Как он мог сделать такое? Присмотрись, может, он что-то сделал, чтобы нас обмануть?» Ребекка какое-то время смотрела на свет, прежде чем сдалась с кривой улыбкой. «Это луна. Не знаю, как ему это удалось. Я видела подобное только от отца. Может, он действительно чему-то научился у ножа узкой луны?» Когда все это услышали, они потеряли дар речи. Лицо Кремена подергивалось, и оно горело. Дулише покраснело. Она так дерзко отзывалась о своем создании трех лун, но теперь поняла, что ее выступление было не таким уж и хорошим. Как может в этой вселенной существовать такой гений? Он просто посмотрел на нож и смог изучить гены искусства, Такого большинство людей никогда бы не добилось, даже если бы они потратили всю свою жизнь на это. Разочарованно сказал печальная ночь. Ребекка просто ответила. «Истину легко узнать. Луна здесь уже полчаса. Сила все еще здесь. Это говорит о том, что у него очень сильная, но нежная сила. Если эта луна сможет остаться здесь на несколько дней... Он, должно быть, действительно узнал секреты лунного колеса. «Свет, который я могу создать, будет существовать не больше суток, и вдобавок к этому вначале вода будет колебаться». «Мы не можем ждать здесь несколько дней», — сказал Виконт, который обратил внимание на чашку. «Я не верю, что он мог узнать секреты чистоты и нежной силы с помощью этого ножа. Мой отец должен быть где-то рядом». «Мы должны найти его и заставить его взглянуть, тогда мы узнаем правду». Дули шеф встала и отправилась искать короля лунного колеса. Все хотели знать, обладал ли Хансейн талантом использовать такую чистую и нежную силу, поэтому никто не стал ее останавливать. Ребекка и Черная Сталь также отправились на поиски короля лунного колеса. Король лунного колеса разговаривал с несколькими другими королями. Он что-то почувствовал, а король черной луны сказал «впустите их». Дулише и другие вошли и поклонились королям. «Ребята, вам не кажется, что с нами, старичками, будет скучно? Что вы здесь делаете?» Король черной луны улыбнулся. Дулише поспешно объяснила, что случилось. Затем она схватила короля лунного колеса за руку и сказала «Отец, пойдем, посмотри и помоги нам понять, что сделал Хан Сень». «На в самом деле? Ну, позвольте нам пойти взглянуть». Король лунного колеса и остальные были потрясены. Они последовали за Дулише в сад. Когда они вернулись в сад, Дулише указала на свет и сказала. «Вот, ты думаешь, это луна, отец?» Король лунного колеса увидел свет, вздохнул и произнес. «У Хан Сеня лучшие навыки». Он изучил оставшуюся силу, которую я использовал для активации ножа, и на ее основе сумел многому научиться. Такое бывает очень редко. Услышав, что король лунного колеса сказал, Дулише и остальные были шокированы, они больше не питали никаких сомнений. — Отец, а насколько нежная сила Хансеня? — спросила Ребекка. «Примерно на 30%. процентов. Я был бы рад, если бы у вас был такой уровень навыков, когда вы станете герцогами. В основном такой показатель можно достичь, став королем», ответил король лунного колеса. Все были так потрясены, что не могли говорить. Обидно, что у него такие хорошие таланты, но он не смог стать виконтом, даже после того, как проглотил 200 триста капель воды». Ему пришлось поглотить душу красного тумана, чтобы получить это искусства и силу. Если Иша отдаст ему все, то парню очень повезет, если он сможет стать хотя бы герцогом», — проворчал король ночной реки. Услышав это, молодые люди почувствовали себя лучше. Но талант Хансеня был настолько устрашающим, что он не мог не обеспокоить всех собравшихся. Глава 1934. Мэджик. Король лунного колеса был прав. У луны Хан Сеня было 30% его собственной нежной силы. Это было потому, что с помощью сутра Дун Сюань парень смог сымитировать только 30%. Тем не менее, сутра Дунсюань Хан Сеня все еще была на низком уровне, поэтому парень был доволен тем, что ему удалось сымитировать 30%. Если бы его сутра Дунсюань достигла более высокого уровня, ему было бы несложно увеличить этот процент. «Хан Сень, ты хорош в том, чтобы доставлять людям неприятности». Ша вздохнула. Она уже узнала об инциденте, когда он создал Луну. Как и полагал Хансень, Иша дала ему луну в качестве еще одного теста. Он практиковал это совсем недолго и видел нож узкую луну только однажды. Тот факт, что ему все же удалось добиться такого прорыва, был поразительным и развеял ее опасения. У женщины больше не было сомнений относительно Хансеня, и она была уверена, что он действительно невероятно талантлив. Однако это вызвало у Иши противоречивые чувства. Любой хотел бы иметь такого талантливого ученика, но каждый раз, когда она думала о том, как сложно повысить уровень Хан Сеня, у женщины начиналась головная боль. Иша вздохнула и подумала, «Мне нужно составить план, чтобы понять, куда ему можно отправиться, чтобы повысить уровень». «Я не могу полностью полагаться на свой ограниченный запас ресурсов. Это все равно ему не особо поможет». Хан Сень вернулся на планету Затмения. Он еще ничего не забыл, поэтому продолжил свою практику Луны. Этот мягкий навык был весьма полезен и хорошо подходил Хан Сеню. Когда у парня появлялась возможность, он ночью возвращался в святилище, чтобы побыть со своей семьей. «Сегодня Хан Сень пришел домой. Лоулань и Хань Юйфэй выглядели счастливыми. Поговорив, они сказали, «У нас скоро будет ребенок». Хан Сень вздрогнул. Его глаза широко открылись. Глядя на родителей, он похвалил их, сказав, «Папа, ты все еще молод. Вы правда хотите сказать, что у меня скоро будет младший брат или младшая сестра?» «О чем ты говоришь?» Лоу Лань ударила Хан Сеня по голове. Она покраснела и радостно сказала. «Мы говорим о Джи Ян Ран. У нее будет девочка». «А -а -а Хан Сень был так счастлив, что чуть не начал прыгать. «Пойди и поговори с ней». Хан Юй Фэй похлопал Хан Сеня по плечу. Семья была счастлива, что Джи Ян Ран забеременела. Это помогло уменьшить травму, полученную от потери Сяо Хуа. Джиян-ран действительно стало немного легче. Однако она была беременна всего три месяца, значит, до родов еще оставалось время. Хан Сейн сказал своим людям, что собирается убивать ксеногенных существ. Благодаря этому он мог проводить больше времени с Джиян-ран дома. На базе работали люди, и ему не особо были нужны ксеногенные гены. В любом случае он уже собрал максимальное количество ксеногенных генов класса Виконта, и пока он не станет графом, парню не было смысла продолжать их поглощать. Хансень хотел остаться с Джи Ян Ран, пока она не родит, но вскоре на базе появились новости. Иша отправлялась к Буддам и хотела, чтобы Хансень пошел с ней. Парень не мог отказаться, поэтому он собрал свои вещи и отправился на планету Клинок. Там он сел на корабль вместе с Ишой. «Моя королева, зачем ты собираешься встретиться с Буддами?» Хансень хотел, чтобы их поездка закончилась как можно скорее. Иша управляла кораблем. Она не смотрела на Хансеня и использовала не свой обычный боевой корабль. Они путешествовали на меньшем корабле, на котором могли поместиться только она и Хан Сень. «Горящая лампа Альфа произносит речь каждое столетие. Мы собираемся послушать, как он будет говорить», — ответил Иша. «Он лидер Буд?» — спросил хансень. Иша кивнула и сказала. «Горящая лампа Альфа зажег фонарь в генозале. Среди высших рас осталось немного таких Альф». Элита уровня Бога нам действительно следует внимательно прислушаться к Его словам, сказал Хан Сень. Удивительно, Но Иша ответила: Тебе не нужно слушать речь, но тебе нужно попасть на небеса Будды. Небеса? Хансень в замешательстве посмотрел на Ишу. Женщина улыбнулась. После того, как Альфа произнесет свою речь, он откроет небеса. «Людям разрешается побывать там только один раз в жизни. Я уже была. Я отвезу тебя туда, чтобы ты мог войти в их небеса. Это может помочь тебе повысить уровень». «А какие я могу получить там преимущества?» — спросил Хан Сень. «Сложно сказать. Если тебе повезет, то можешь получить много хорошего. Если нет, то можешь ничего не получить». «Ты сам всё узнаешь, когда там окажешься, поэтому мне нет смысла объяснять тебе всё прямо сейчас», — коротко ответила Иша. Хансене интересовали Будды, особенно из-за древнего дьявола. Он действительно хотел узнать о них побольше. Если то, что сказал древний дьявол, было правдой, Асура каким-то образом был связан с Буддами». И даже Шура из Альянса и демоны гена Вселенной имели некоторую связь с Буддами. Будды были друзьями Рыбейтов, и они не были слишком далеко друг от друга. Иша вела корабль довольно вяло. Она не особо торопилась. «Мы летим на магическую планету. Это одна из планет Будд. Планета управляется мэджиками. Раса такая. Это интересная раса. Хорошо, что ты их увидишь». Иша припарковала свой корабль в космопорте, и они вышли. Хан Сень хотел покончить с этим как можно скорее, чтобы снова проводить время с Дджиянран, но он не мог изменить решение Иши, поэтому последовал за ней. Когда парень сошел с корабля, он увидел существ, напоминающих баскетбольный мяч. Они были не совсем такими, но они были круглыми. Они были примерно одинакового размера, но были разных цветов. Их текстуры были желеобразными, и они прыгали, чтобы двигаться. У них были большие глаза, и они выглядели очень мило. «Эти желе ли мэджики?» — с любопытством спросил Хан Сень. Иша кивнула. «Это особая раса. Они не враждебны, но их сила атаки более удивительна, чем ты думаешь». Когда Хан Сень хотел спросить, почему, перед ними прыгнул розовый шар желе. Он посмотрел прямо на Ишу, а потом внезапно раздался хлопок. Розовое желе приняло форму Иши. Глаза Хан Сеня широко раскрылись от шока. Помимо более слабой энергии, розовое желе стало Ишой и выглядело в точности, как она. Женщина, похоже, не возражала против такого, и она даже погладила его по голове. Существу понравилось прикосновение, и оно начало тереться о ее руки. Хансейн тоже вытянул руку, чтобы прикоснуться к нему, но Иша сдержанно посмотрела на него. Именно тогда парень понял, что если бы он коснулся существа, это было бы практически то же, как если бы он касался Иши. Было обидно, но он убрал руку. «Добро пожаловать! Наш волшебный малыш родился не так давно. Ребята, вам это интересно?» — сказал Мэджик, который выглядел как Иша. «Черт, что это они? Продают детей? У них есть планета, защищенная Буддой. Они не могут делать ничего настолько плохого!» — подумал Хан Сень. Глава 1935. Усыновление. Мэджик, который превратился в Ишу, знал, о чём думал Хансень, поэтому сказал, «Наша жизнь коротка. Продолжительность нашей жизни составляет всего 100 магических дней. Это составляет один космический год в гены Вселенной. Если нас усыновят, продолжительность нашей жизни увеличится до жизни наших хозяев. Мы будем жить так же долго, как и они» так что при рождении большинство из нас выбирают усыновление. Теперь Хан Сень все понял. Хотя технически это было усыновление, это было похоже на паразитические отношения. Он не знал, могут ли они действительно принести пользу хозяину, а если да, то какую? Мэджик предвидел этот вопрос. Увидев выражение лица Хан Сеня, он продолжил объяснять. Принятое «мэджик» не повлияет на жизнь его хозяина. Мы потребляем лишь небольшую часть энергии хозяина, и даже в этом случае хозяин должен решать, сколько мы будем поглощать. Если вы просто захотите сохранить нам жизнь на том уровне, на котором она у нас сейчас, то бутылки гена жидкости С4 будет достаточно, чтобы поддержать нас в течение целого космического года». «Если вы хотите, чтобы мы развивались, вы должны давать больше энергии, а предоставление и принятие энергии — краеугольный камень наших отношений. Мы никогда ничего не возьмем без разрешения». «Гена-жидкость С4 — это просто еда, это совсем немного», — сказал Хан Сень, глядя на Ишу. Иша улыбнулась и сказала... «Мэджики — мирная раса. Если им не дадут энергию, и они не получат никакого питания, то они просто умрут. Даже в таком случае они не будут пытаться украсть у тебя ресурсы. Но в целом они не требуют особого обслуживания и потребляют небольшое количество энергии». Однако, если тебе нужен высококлассный помощник, то, конечно, они потребуют большого количества энергии. Их уровни сложнее повышать, чем среднему благородному. В таком случае, почему бы мне не усыновить несколько? Хансень подумал, что мэджики довольно милые. Они не раздражали, и Хансень не хотел, чтобы они все умерли. Также парень мог бы забрать некоторых домой к Баоэр, чтобы они стали ее товарищами» и у него было достаточно энергии. «Уважаемый покупатель, нам очень жаль. Вы можете купить только одного Мэджика. Это мера предосторожности», — сказала существо. «Хорошо, тогда я усыновлю одного», — ответил Хансень. «Спасибо. Пожалуйста, идите сюда». Мэджик показал путь. Хансень и Иша последовали за ним прочь от порта. В то время как их порт мог показаться развитым, все остальные части планеты выглядели довольно примитивно. Можно было увидеть поле с травой, на котором было полно прыгающих шаров. Эта картина напоминала какую-то сказку. На одном из травянистых полей Мэджик, похожий на Ишу, указал на хансене и закричал. «Дети! Эти клиенты хотели бы усыновить одного из вас. Кто бы хотел поехать с ними?» К ним быстро прыгнуло множество маленьких шариков желе. Все они начали прыгать вокруг Хан Сеня, говоря «Выбери меня! Выбери меня!» «Как мне выбрать?» Хан Сень, увидев такую группу мэджиков, не знал, что делать. «Между ними нет большой разницы. То, как они будут расти, зависит от хозяина и получаемой энергии. Просто выберите того, кто понравится», — сказала Иша. «Выбери меня! Выбери меня!» У мэджиков расширились глаза, они искренне желали быть избранными. Хансень выбрал маленького. Это был желтый шарик желе размером с кулак. Юноша положил его на ладонь и сказал «Я выберу его». Другие были разочарованы и разошлись. Они вернулись к играм на полях, ожидая следующего шанса усыновления. «Пожалуйста, капните ему на голову каплю крови, тогда вы сможете жить с ним» сказал Мэджик. Хансень капнул каплю крови на желтый шарик. Он наблюдал за тем, как кровь питалась и полностью исчезла. Когда она была поглощена, парень почувствовал внезапную связь между ним и Мэджиком. Теперь он мог читать мысли шара. Мэджик был очень счастлив, прыгая вокруг руки Хансеня. «Как его зовут?» — спросил Хансень. «У них нет имен, вы можете дать ему имя, если хотите», — сказал Мэджик, похожий на Ишу. «Я назову его Пузырь», — сказал Хансень. Он не очень хорошо называл вещи и с легкостью использовал все, что приходило на ум. После того, как он усыновил Пузыря, Иша забрала Хансеня с магической планеты. Они продолжили свой путь, направившись к самому большому ксеногенному пространству Буд. По дороге Иша сказала Хансеню, что Мэджик поможет ему пройти на небеса. Вот почему они остановились здесь по пути. Хансень спросил, чем это существо может ему помочь, но Иша о чем-то задумалась и стала неразговорчивой. Будды были богаче рабейтов, им принадлежало множество систем. Однако самой большой их базой было королевство Будды. Это было ксеногенное пространство, похожее на узкую луну, но там было не так много планет. В небе был только кусок земли. Однако эта земля была больше, чем система, ее размер был почти невообразимым. Хансеню и Ише не нужно было объявлять о себе. Они без проблем вошли в ксеногенное пространство. Королевство Буд было открытым, и город населяли разные расы. На самом деле там было не слишком много Буд. Хансень был удивлен, увидев, что у многих бут и других были свои мэджики. Это казалось обычным делом. Иша сказала, «Я должна кое-что сделать, прежде чем мы отправимся слушать речь. Тебе следует немного прогуляться по этому городу Буд. Может, что-то узнаешь. Я тебя позже догоню». После этого Иша ушла. Она исчезла, оставив Хан Сеня одного на улице. Молодой человек не знал, что делать, поэтому решил просто погулять. Это место было для него совершенно новым. Там было много вещей, которых он раньше не видел, так что было довольно интересно. На углу городского квартала находился человек в странной одежде. Он сидел за сломанным столом и держал табличку, которую никто не понимал. Он курил и каждую затяжку делал, прищурившись. Вскоре после этого старый Будда прошел мимо сломанного стола с грустным видом. По какой-то причине табличка, которую держал мужчина, ударила по лысой голове Будды. «Что с тобой не так?» Старик Будда потер лысину и уставился на мужчину. Он больше ничего не сказал и пошел прочь. — Товарищ Будда, в твоих глазах нет эмоций, а лоб черный. Из твоей головы выходит черный дым. С тобой, должно быть, недавно случилось что-то плохое. Другой мужчина подошел к старику и серьезно проговорил. Глава 1936. Стена Будды. Хансень бесцельно бродил по улицам. Он посмотрел вперед и увидел женщину Будду посреди толпы. Она была одета в белые одежды, ее брови были как с картины, и она улыбалась Хан Сеню. «Безмолвная леди Будда?» — Хан Сень был шокирован. «Мистер Хан, если хочешь, я могу провести тебя по королевству Будды». Безмолвная подошла к Хан Сеню и заговорила с ним. «Да, пожалуйста», — ответил юноша. «Убежать от Будды в королевстве Будды было невозможно». К тому же Хан Сенью нечего было делать, и она сама предложила его провести, так что он не собирался отказываться. Кроме того, Безмолвная очень хорошо выглядела. «Тогда прошу, следуй за мной, я не подведу тебя». Безмолвная улыбнулась. Они пошли дальше. Но парень чувствовал себя странно. В городе было много людей, но никто не узнавал Безмолвную. Он задавался вопросом, почему никто на нее не смотрит. Тем не менее, безмолвная знала, о чем думает Хан Сень. Она улыбнулась и сказала, «Будды не очень интересуются знаменитостями. Я редко выхожу и редко выставляю себя на показ». «Да?» — Хансень кивнул, а затем спросил. «Здесь есть что-то особенное, что мне можно посетить. Я уверен, что ты знаешь самые интересные достопримечательности этого места». «Кстати, ты можешь просто называть меня безмолвной». Девушка сделала паузу, а затем добавила. «Не думаю, что обычные реликвии заинтересуют тебя, но есть стена Будды, которая находится в четырехстах милях отсюда». Это место посетил полубок король Будда. Думаю, тебе тоже стоит взглянуть на это, мистер. Называй меня хансень. Мистер звучит странно, парень улыбнулся. Безмолвная леди Будда кивнула и рассказала о происхождении стены счастливого Будды. Она хорошо говорила и выглядела симпатичной, поэтому слушать было не скучно. Стена Счастливого Будды была создана не королем Счастливым Буддой. Это студент нарисовал на стене изображение короля Счастливого Будды, поэтому она стала известна как Стена Счастливого Будды. Король Счастливый Будда был очень известным полубогом, но он ушел давным-давно. Однако его имя еще часто можно было услышать в городе, и он был самой известной фигурой. Студент, нарисовавший его образ, тоже не был обычным человеком, он был легендарным парнем. В обществе Будд было очень много посторонних из высших рас. В королевстве Будды только один процент его жителей были чистокровными Буддами, остальные были посторонними, и многие из них были довольно известны. Некоторые из известных аутсайдеров даже были королями — Человек, который нарисовал короля Счастливого Будду, был герцогом-аутсайдером по имени Сайл. Этот человек очень восхищался королем Счастливым Буддой, поэтому он захотел нарисовать его портрет. Было много разных историй. Сайл встречался с королем Счастливым Буддой десять раз со своим предложением, но каждый раз получал отказ. Однако в одиннадцатый раз король счастливый Будда позволил Сайлу сделать то, что он просил. В результате появилась стена счастливого Будды. Прежде чем закончить рисунок, Сайл практиковался три года подряд в полной изоляции. Когда он вернулся, то уже стал королем. В конце концов, Сайл тоже стал полубогом. Среди Буд была поговорка, король Сайл был известным королем, но, как и короля Счастливого Будду, история забыла их. Все, что сейчас знали о них люди, это то, что они создали стену Счастливого Будды. Хан Сенью понравилась история, и когда она подошла к концу, они уже оказались на небесном утесе. Там была стена». Парень думал, что это место из-за его священного значения будет хорошо защищено, но не было даже перил, и они смогли подойти прямо к стене. Стена счастливого Будды была нарисована на скале, ее высота была не менее 10 метров. Выглядело это довольно странно. Хансень издалека посмотрел на стену счастливого Будды, и он подумал, «Я считал, что здесь изображение только короля счастливого Будды. Почему на стене нарисованы два Будды? Кто второй?» На стене был изображен улыбающийся Будда, сидящий на цветке лотоса. Но рядом с Буддой была также женщина Будда. Она обнимала его за шею, и они слились в поцелуе. Безмолвная улыбнулась и сказала я думала что в верованиях храбейтов много богов король счастливый будда наш бог любви его звали король мин а женщина будда это жена они оба стали богами и навсегда остались вместе их двоих называли королем счастливым буддой понятно сказал хансень и тут же подумал но разве их здесь не два я думал что это лишь один король но на самом деле это старик и его женщина. «Ничто не является смыслом, и смысл не является ничем, где чувства, там и Будда», — серьезно сказала Безмолвная. «Я этого не понимаю. Кажется, что я недостаточно подхожу для Будд», — Хансень улыбнулся. Безмолвная тоже улыбнулась и сказала... Я не могу сказать, подходит ли это тебе, но возможно, глядя на стену, ты сможешь кое-что узнать. Когда Сайл нарисовал эту картину, он узнал, что значит быть счастливым. Счастье внутри этой самой стены. Если это твоя судьба, ты тоже кое-чему научишься. Хансень снова осмотрел стену счастливого Будды, но ничего не смог узнать. А он криво улыбнулся и сказал: «Похоже, я не подхожу для Будды, так как я ничего не могу узнать. У меня есть способ, чтобы ты все увидел, но мне придется тебе помочь. Ты готов попробовать?» Красивые глаза безмолвной смотрели сквозь Хан Сеня. «Если ты хочешь помочь, то, конечно», — улыбнулся юноша. «Хорошо, тогда посмотри мне в глаза, скажи мне, что ты видишь». Безмолвная улыбнулась Хансенью, и в ее глазах появилось какое-то движение. Хан Сень посмотрел ей в глаза, и они были невероятны. Трудно было описать, насколько они красивы. Они были кристально чистыми, и, глядя в них, люди ощущали трепет. Спустя немного времени юноша почувствовал, что его видение засасывается в ее собственное. В отражении ее глаз он ясно увидел себя, но изображение оказалось довольно странным, и он увидел себя голым. Он полностью был без одежды, стоя перед безмолвной леди Буддой. Хансень почувствовал себя так, будто ему только что выстрелили в голову. В его голове одновременно появилось слишком много мыслей, и многие из них заставили его покраснеть. Глаза безмолвной продолжали смотреть на Ханссена. Они стали водянистыми, и теперь она странно смотрела на парня.